«Не отказывайтесь от того, о чем мечтали!» Когда я был моложе, то хотел жить на корабле. Я любил корабли. Как-то летом мне довелось поработать на шотландском рыболовном траулере, и после этого я стал мечтать о собственной яхте. Мне хотелось быть диким и свободным пиратом, искателем приключений. Потом у меня было много лодок и катеров. Все они были слишком маленькими для того, чтобы на них жить — но достаточно вместительными для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие, когда на это было время. Весельные лодки, надувные, пластиковые, каноэ, моторные катера. Я обещал себе, что когда-нибудь куплю себе большую яхту, на которой можно будет жить. Я был очень близок к ее приобретению много раз, но почему-то ни разу не довел дело до конца. Просто я женился, завел детей... У меня была работа, которая не оставляла достаточно времени для всех дел, которые неизбежно связаны с жизнью на яхте. Или я работал дома, и тогда мне были необходимы электричество, отопление, возможность отправлять и получать письма. Спустя много-много лет я, наконец, признал, что, кажется, на самом деле не хочу жить на яхте. Мне до сих пор нравится сама эта идея, но я не вижу, как это можно осуществить в реальности, по крайней мере, в течение еще очень долгого времени. Сначала меня это весьма печалило, потому что тогда я только привыкал к этой мысли. Теперь я понимаю, что не хотел бы жить на корабле. Если бы я этого по-настоящему хотел, я бы это сделал. Мне было просто приятно об этом мечтать. Один из моих взрослых сыновей живет на яхте, и я вижу, как много усилий и труда это требует. Ему это нравится, но в глубине души я понимаю, что для меня, наверное, это было бы не так здорово, как мне казалось. Я не представляю, как выжил бы на маленьком плавучем острове с тремя подростками. И мне даже не хочется предполагать, каково там в холодные и дождливые дни. Я хочу, чтобы у меня была возможность в любой момент пойти купить бумагу, не дожидаясь прилива. и чтобы для этого мне не приходилось высаживаться на берег под дождем и в потемках. Раньше мне казалось, что я предал свою мечту, выбрав жизнь сухопутной крысы. Я думал, что должен осуществить свою мечту о яхте, потому что много лет назад сказал, что хочу этого. Но наши приоритеты меняются, и мы должны позволить себе меняться соответствующим образом, не чувствуя себя при этом плохо. Вы можете стремиться к вершинам карьеры, а потом вдруг проснуться утром и понять, что на самом деле семья для вас важнее. Или решить посвятить свою жизнь какому-то конкретному доброму делу, но спустя годы почувствовать, что вам надо притормозить и уделить время чему-то еще. Это нормально. Никто в двадцать или даже в 50 лет не знает, что он будет делать, когда ему стукнет 60. Мы меняемся. Меняется мир. Меняются люди вокруг нас. Поэтому стремитесь достичь намеченных целей на каждом этапе своей жизни, но будьте готовы к тому, что цели могут меняться. Правило 28. Приоритеты с годами меняются.